Скорая уехала минут через пять, забывая сиреной. Вику тоже предложили сделать укол для успокоения нервов, мистер Трентон. И он согласился, хотя и без того был спокоен. На упаковке шприца он прочитал название фирмы «Абджон». «Мы делали им рекламу», — сообщил он санитару. «Да?» — с опаской спросил тот. Он был совсем еще молод и боялся, что его вот-вот стошнит. Он никогда еще не видел такого. Одна из полицейских машин ждала Вика, чтобы отвезти его в больницу. «Подождите минуту», — попросил он. Полицейские кивнули. Они тоже смотрели на Вика Трентона с опаской, будто ожидая подвоха. Он открыл обе дверцы «Пинто». «Пес порядочно поработал здесь». Он нашел рубашку Донны, сумочку, обертки от Slim Jim на полу и термос Теда, воняющий прокисшим молоком. Корзинка для ланча. При виде каждой вещи его сердце прыгало в груди, и он старался не думать о будущем, если еще могло быть какое-то будущее. Потом он нашел тапочек Теда. «Тедди», — подумал он, — «как же ты!» «Ноги его подкосились?» и он тяжело опустился на сиденье. Но почему? Почему все это случилось? Как совпало столько невероятных случайностей? Внезапно голова его начала трястись. По щекам покатились слезы, и он стер их рукой. Ведь кроме Теда Куджо убил еще троих. Были ли у того полицейского, которого он накрыл покрывалом, жена и дети? Наверное. Если бы я приехал раньше... Если бы я не спал... Я ведь был уверен, что это Кэмп, уверен. Если бы я приехал на 15 минут раньше, если бы я не болтал так долго с Роджером, что мне теперь делать? Как жить дальше и не сойти с ума? Что будет с Донной?» Приехала еще одна полицейская машина. Вышедший из нее человек в форме что-то сказал полицейским, которые ждали Вика. Один из них подошел к нему. «Мистер Трентон, я думаю, нам пора...» Квентин сказал, что сюда едут репортеры. «Вряд ли вы захотите сейчас видеть их». «Да», — сказал Вик, поднимаясь с места. В этот миг он заметил что-то желтое на сидении Теда, листок бумаги. Он развернул его и увидел слова от монстров, которые сам сочинил, чтобы успокоить Теда. Листок был смят и пропитался потом. Слова читались с трудом. «Монстры, уходите отсюда». Вам нечего здесь делать. Уходите, монстры, из-под кровати Теда. Вы еще сможете там спрятаться. Уходите, монстры, из шкафа Теда. Он слишком мал для вас. Уходите, монстры, из-за окна Теда. Вам не на чем там висеть. Уходите, вампиры и оборотни и...» Дальше читать он не мог. Его душили слезы. Он скомкал листок, и бросил его в сторону мертвого пса. Сентиментальная ложь, фальшивая, как клубничный оттенок этой проклятой каши. Все ложь. Мир полон монстров, и они всегда в любую минуту могут наброситься на безвинных и беспомощных. Он позволил усадить себя в машину. Его увезли, как до того увезли Джорджа Баннермена, Теда и Донну Трентон. Через некоторое время на грузовике приехала ветеринарша. Она взглянула на мертвого пса, натянула длинные резиновые перчатки и ловко отпилила голову собаки небольшой циркулярной пилой. Полицейские отвернулись. Голову она сунула в белый пластиковый мешок. Позже ее отвезли для исследования в государственную инспекцию. Так не стало Куджу.